Глава 14 Розанна. Прижимая руки к груди, я стояла за домиком и молила милосердную богиню, чтобы он не бросился меня искать. Мое лицо заливала краска стыда. Этот бесстыдник меня поцеловал. Приложив пальцы к губам, я все еще ощущала его вкус. Странный, терпкий, с ароматом мяты. Этот мужчина, он... Еще никто никогда меня не целовал. С такой нежностью, но в то же время требуя чего-то неведомого. О, я была в растерянности, но тут же тихо захихикала, представив, какое лицо будет у него в храме, когда он поймет, перед кем тут штаны снимал. Подумать только, какое бесстыдство!» У меня перед глазами стояла его мощная грудь, словно высеченная из камня. Да чего же этот воин был тверд и неприлично хорош. Успокоив свое дыхание, осмотрелась. «Обыскать тут все!» Раздалось гневно и чуть поудаль. И этот голос принадлежал зверю лорда Дьярви. «Никого не выпускать за забор!» «Найдите мне девушку! Быстро!» Разом накатила паника. Выбраться незамеченной у меня не вышло бы. Я тихонько выглянула из своего укрытия. Этот наглый дракон со своим братом уже крутились у калитки. Встречаться с ним еще хоть раз до свадьбы мне не хотелось. Ходок! Это же надо, только сегодня прибыла, а уже девиц по углам зажимает. «Нет, ну каков!» Как я пред ним на брачной церемонии предстану? Ох, и позор уже будет. Одна была надежда, что в храме он смолчит. А о том, что будет после, лучше думать пока не буду. Вряд ли ему понравится, что невеста вот так обвела его вокруг пальца. Я была уверена, что он не узнал браслет. В следующий раз будет внимательнее к выбору подарков для своих женщин. «Мне нужна эта рыжеволосая малышка», — долетела до меня. «Обшарьте каждый угол, она не могла уйти». Прижав ладони к арту, сообразила, что теперь вот точно попалась. И как бестолково. Свадьбу только через день нужно было добраться до замка и укрыться в своих покоях, иначе я стану любовницей, прежде чем женой. «Да что же это?» До моего слуха донеслось знакомое мяуканье. «Мрак, тихо!» — шикнула я на кота. «Пожалуйста, не шуми!» Маленький охотник прыгнул на забор и вальяжно пробежался ко мне. Заглянув в глаза, пару раз моргнул и вновь прогулялся вдоль забора, оборачиваясь на меня. Остановился и сел. Мне достался весьма возмущенный взгляд. «Голодный он, что ли?» «Может, забыли охотнику нашему сметану с утра в деревянную ложечку подсунуть? Вот и ищет пушистый зверь справедливости!» «Мяу!» Спрыгнув на землю, он снова подбежал ко мне, потерся о ноги и прошелся вперед. «Мрак, милый, подожди! Покормлю тебя, дай только сообразить, как выбраться-то отсюда незаметно!» «Мяу!» «Странно, мне показалось, что меня обругали!» Кот подскочил ко мне и неожиданно ухватил зубами за подол платья, потянув вперед. Мрак, признаюсь, такое поведение животного напугало. Ты хочешь, чтобы я шла за тобой? Мяу. Хм, я ощутила себя глупой дурочкой, которой нормальный язык не понимает. Иду, иду, прошептала я. Он понял, я была готова поклясться в этом. Этот пушистый охотник понимал мои слова. Выпустив подол, мрак распушил хвост, прошелся вперед и обернулся, проверяя, следую ли я за ним. «Мяу!» Кажется, я расслышала раздражение. «Иду!» — прошептала я. «Но знаешь, милый, это странно!» Он поднял морду к небу, демонстрируя все, что думает обо мне — и снова мяукнул, явно поторапливая. Что мне оставалось делать? Только следовать за этим хвостом. Домик еще один. Мы крались от стены к стене, от куста к кусту. Наконец мрак остановился и обнюхал заборные доски, а после положил на одну из них лапу. Она отодвигается. Догадалась я, и не дожидаясь, пока он мяукнет, поспешила к нему. За домиком послышались незнакомые голоса. Испугавшись быть обнаруженной, я тихо дернула за доску, и она легко поддалась. Прямо перед моим носом образовалась достаточно большая щель, чтобы я перелезла через нее. Спустя пару мгновений уже была по другую сторону забора. «Спасибо, друг! Выручил!» – шепнула черному красавцу, взирающему на меня зелеными умными глазищами – Дальше уж как-нибудь сама. Кот, потерявшись мордочкой об мою ногу, важно прошествовал в кусты. Пожав плечами, я тихо, крадучись, направилась к замку. Но не успела сделать и пару шагов, как за моей спиной взвелась в небо огромная тень дракона. А после на тропинку выскочил мрак и, как ни в чем не бывало, побежал в сторону голубятни». Встав, как вкопанная, пыталась понять, показалось ли мне это, или стоит верить собственным глазам. Все же кот этот был всегда странным. Но чтобы настолько? Как и любая ведьма, я знала, что у животных, как и у людей, есть души. Но что бы такое? Не припомню, чтобы даже драки были настолько умны. Недоумевая, я поспешила своей дорогой. Крадучись за кустами, постоянно оглядывалась. Вокруг творилось что-то странное. Ближе к замку медведи словно ястребы кружили, проверяя каждый закуток. Они кого-то искали, и нетрудно было догадаться, что меня. Густав! Этот медведь задумал нечто очень нехорошее и теперь настойчиво искал со мной встречи. Пройти незамеченной просто не было возможности. Мне стало по-настоящему страшно. Мелькнула мысль вернуться и сдаться на милость жениха. Просто это был самый логичный выход из положения. Но, к сожалению, путь в зверинец мне перекрывал некровный братец собственной персоной. Он стоял посреди тропинки, ведущей к калитке, и держал за шиворот тщедушного жреца так что оставался только замок, а дальше в свои покои и запереть двери. Никто не станет шуметь там, где отдыхают драконы. У крыльца патрулировали двое, судя по их косматым головам и спутанным бородам, медведи младшего Альфы. Я не укрылась в зарослях. Моё внимание привлёк легкий шум сбоку. Выглянув из-за куста малины, которую здесь высаживали для варенья, Заметила Ули. «Вот оно, мое спасение! Меня волной накрыло облегчение. Она уж точно поможет!» «Ули!» — тихо позвала я ее. Подсоби мне!» «Госпожа ведьма!» — громко воскликнула она, не давая договорить. «А что вы потеряли в этом колючем кустарнике? Испортите же платье!» Ее взгляд уцепился за куртку на моих плечах. «Так это правда? Лорд-дракон уже успел сорвать ваш поцелуй?» «Ули, не кричи, пожалуйста. Густав, он...» «А, вы ищете моего брата!» Снова перебила меня лисица. «До вас наконец-то дошли мои слова?» «Правильно. Он станет вам идеальным супругом». «Нет же, милая...» Но она меня не слушала. Махнув рукой, молодая оборотница закричала во всю горло. «Майк, Роэс, госпожа Розанна, и она ищет Густава». Мужчины быстро обернулись на нас. И, заметя меня среди кустов, слаженно двинулись в нашу сторону. Ничего не говоря Ули я сорвалась на бег. Понимала, что она, скорее всего, ни о чем не догадывается. Но между тем подвела меня. Приподняв подол, я бежала, что есть сил, но не было ни единого уголка, где я могла бы укрыться.